Глава двадцать шестая «Ну что, капитоныч», — сказал Сережа, румяный и веселый, возвратившись с гулянья накануне дня своего рождения и отдавая свою сборчатую поддевку высокому, улыбающемуся на маленького человека с высоты своего роста старому швейцару. «Что, был сегодня подвязанный чиновник? Принял папа?» «Приняли. Только правитель вышли, я и доложил».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 папе корней внес. Должно хороша штучка. — Как велико, Эток будет? — Поменьше, да хороша. — Книжка? — Нет, штука. — Идите, идите, Василий Лукич зовет, — сказал швейцар, слыша приближавшиеся шаги гувернера и осторожно расправляя ручку, в до половины снятой перчатки, державшую его за перевязь, и, подмигивая, показывал головой на Вунича. Василий Лукич, сию минуточку, отвечал Сережа с тою веселою и любящею улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича. Сереже было слишком весело.